Глава двадцать 26. Бетти. Надо отдать тебе должное, сказала мама, когда несколько месяцев спустя зашла ко мне домой на чашечку чая. У тебя получается держать в узде своего Джока. Я больше не слышала никаких сплетен о том, что он ходит к другим женщинам. Это благодаря тебе, улыбнулась я. Мои отношения с матерью значительно улучшились после ее совета насчет Джока. Я осознала, что мы с ней тогда впервые по-настоящему поняли друг друга. Она выглядела довольной. Теперь, когда это улажено, ты можешь сосредоточиться на устранении других трещин в своем браке. Мама размешала в кружке третью чайную ложку сахара. Не отворачивайся и не делай вид, будто не знаешь, о чем я говорю. Я не дура, дорогая. Вижу, как ты общаешься с мужем. Вы оба друг друга на дух не переносите. Понимаешь? произнесла Я, усаживая к себе на колени и вытирая ему лицо, липкое после тостов с вареньем. Я не представляю, что мы когда-нибудь снова поладим, не говоря уже о том, чтобы по-настоящему наслаждаться совместной супружеской жизнью. Не после всего, что случилось. В любом случае, я не хочу обсуждать это при ребенке. Он может почувствовать негативные эмоции. Я спустила нишку на пол поиграть с пластиковой машинкой, которую Джок принёс ему на днях с рынка. Может, он и был никудышным мужем, зато оставался хорошим отцом. Ещё одна причина не рвать с ним отношения. Мама закатила глаза. Я-то знаю, о чём говорю. Что ты имеешь в виду? Неужели ты думаешь, что у меня не возникало проблем с твоим отцом? Конечно, я не влюблялась в симпатичного женатого парня, как сделала ты. Я поморщилась. Но твой отец был горьким пьяницей, и порой мне хотелось схватить тебя и бежать куда глаза глядят. Я об этом не знала, потому что я тебе не рассказывала. Однажды ночью в местном клубе случилось крупное побоище, и, скажем так, кое-кто пострадал сильно. Твоего отца увезли в полицейский участок для допроса, но из этого ничего не вышло. Не было никаких доказательств. Однако это происшествие напугало его так же, как Джока напугало то, что ты отправила его на обследование. На мгновение я вспомнила те времена. "Анализы оказались отрицательными", сообщил мне муж, притворяясь, что и раньше в этом не сомневался. Но я-то видела, как он трясся. Во всяком случае, после этого твой отец капли в рот не брал. Теперь это все уже дело прошлое, но суть вот в чем. Я могла бы поступить так, как ты с Джоком, отлучить его от тела и все такое. Вообще-то на какое-то время я так и делала. Тебе тогда было всего два года, но ты стала капризной. Поэтому я поняла, что скандальная атмосфера в семье может дурно отразиться на детях, как ты и говоришь. Она отставила чашку. Если хочешь моего совета, дорогая, тебе нужно первое сделать шаг ему навстречу. Я вздрогнула. Я больше не намерена ложиться в постель с этим мужчиной. Мама пожала плечами. Дело твоё, но ты могла бы по крайней мере попытаться стать с ним добрее. Иначе мой внук будет страдать. Этого я не хотела, но и не слишком желала следовать авторитетным маминым советам. Лицемерить перед мужем, мне важно было оставаться верной самой себе. «Ха!» — Усмехнулась мама, когда я сказала ей об этом. С каких это пор принципиальность обеспечивает ребенку кров и еду. Спустись на землю, моя девочка. Когда Джок вернулся домой в тот вечер, я села напротив него за шаткий кухонный столик, вместо того, чтобы сообщить, как обычно поступало, что ужин в духовке. А затем оставить мужа в одиночестве. Как дела на работе? поинтересовалась я. Джок подозрительно посмотрел на меня. А что? Просто спрашиваю. Конечно, на это потребовалось время, но я стала больше стараться, когда готовила еду и ждала возвращения мужа, чтобы поужинать вместе с ним. Джок начал делиться со мной рабочими проблемами, как всякий нормальный муж, а я рассказывала, как прошел мой день. В основном все вращалось вокруг заботы о Стёрти и того, как наш сын любит собирать головоломки. Я также позволила Джоку вернуться в нашу кровать, хотя старалась держаться как можно ближе к противоположному краю. Поначалу муж несколько раз пытался подкатиться, но я напоминала ему о нашем соглашении. Раз уж я осталась, то никаких поползновений. Если Джока искал утешения с другими женщинами, то теперь делал это осторожно. Или иными словами, уже не приходил домой пропахший духами, как раньше. Похоже, мама была права. Муж начал относиться ко мне намного уважительнее, больше не унижал и не попрекал меня. Никто из нас никогда не упоминал Джейн или Гэри или Крослейн. Мы вкладывали всю свою энергию в воспитание нашего сына, И по выходным вместе водили его по музеям или в местный парк. Порой мы вдруг осознавали, что весело смеемся над одной и той же телевизионной передачей, хотя сидим на противоположных концах дивана. Да, между нами определенно все стало лучше. Я была довольна, хотя и не совсем счастлива. Но опять же, я не имела на это права, не после того, что я сделала с Джейн. Она по-прежнему снилась мне. Но по крайней мере перестала со мной разговаривать, и я привыкла к ее молчаливому присутствию. Примерно через год Джок получил повышение, а вместе с ним последовала прибавка к зарплате и переезд в Милтон-Кейнс, вдали от Лондона мы смогли начать все сначала. Никто не знал, что когда-то я дружила с женщиной по имени Джейн и влюбилась в женатого мужчину по имени Гэри. Стюарт пошел учиться в местную школу с хорошей академической репутацией. Мать одного из его новых друзей была в разводе. Она доверительно поведала мне, как трудно было сначала жить без мужа и как ей и ее сыну приходилось искать монеты за спинкой дивана, чтобы купить еду. Звучит ужасно, но пока она рассказывала мне все это, я чувствовала облегчение от того, что решила остаться с мужем. С финансовой точки зрения теперь у нас все стало намного лучше. И что еще более важно, Джок, казалось, вел себя хорошо. Тем не менее, порой я невольно задумывалась и размышляю до сих пор, что бы произошло, если бы я последовала зову своего сердца, а не была такой практичной. Я представляла новую жизнь, которую могла бы построить с Гэри, а его милые девочки любили бы Стюарта как родного брата. Я бы выжила, даже если бы осталась одна с сыном, повторяла я себе. Я была крепче, чем казалось. Но потом я смотрела на нашего умного мальчика, всегда первого ученика в классе, и понимала, что бросить Гэри и остаться с Джоком того стоило. Я поклялась, что буду лучшей матерью, какой только смогу. А для этого важно, по крайней мере, так я считала в то время, чтобы сын рос в крепкой и стабильной семье. Кроме того, Стюарт боготворил отца. Часто они вместе ходили на рыбалку. поблизости находилось большое озеро. Или на футбольный матч. Они возвращались раскрасневшимися и счастливыми. Я бы чувствовала себя ужасно, если бы лишила сына этих отношений. В те дни, когда позволяла себе слишком увлечься фантазиями Аггери, я изо всех сил старалась быть милой с Джоком, готовила ему вкусный ужин или предлагала вместе сходить в кино. Оказалось, это работало, потому что он вел себя со мной так же и даже время от времени приносил мне небольшой подарок. Но только не духи. После кросслейн Джок как будто понимал, что это единственное, чего я никогда не захочу. Я рада, что ты последовала моему совету. Заметила моя мама, когда посетила нас, Я наблюдала, как она окинула взглядом наш новый дом с тремя спальнями на красивой улице, недалеко от торгового центра. Я горжусь тобой. Никогда прежде она так меня не хвалила. Я была настолько тронута, что не знала, что ответить. Но от ее слов почувствовала себя лучше. Это не значит, что моя жизнь была эмоционально безмятежной, особенно в первые годы на новом месте. Естественно, я изо всех сил старалась сохранять лицо перед сыном, чтобы он не догадался о том, как дела в семье обстоят на самом деле. Друзья спрашивали, почему мы не родили второго ребенка, и я отвечала нечто неопределённое, вроде просто не сложилось. В глубине души я все еще мечтала о дочери, но ни за что не позволила бы мужу снова прикоснуться ко мне. Жизнь продолжалась. Застрелили Джона Леннона. Это казалось невозможным, а мы вступили в войну с Аргентиной за Фолклендские острова. "Давно пора", заявил Джок. Спустя годы, воспоминания о тех ужасных временах в Хекни притупились. И я снова стала способна переживать моменты истинного счастья, как на вручении школьных призов, когда Стюарт получил больше наград, чем кто-либо другой. Мы с Джоком хлопали до тех пор, пока у нас не заболели ладони. И мне пришлось сдерживать мужа, чтобы он не засвистел от волнения и гордости. Прежние ночные кошмары с Джейн начали утихать, как и мои фантазии о Гэри. Наш сын к тому времени превратился в задумчивого молодого человека. Стёрт был ростом жжока, но я позаботилась о том, чтобы он не перенял бесцеремонных манер и грубого поведения своего отца. Он рос таким милым мальчиком, Поппи очень добрым и всегда терпеливо выслушивал, прежде чем заговорить, в отличие от Джока. Настоящий маленький джентльмен, ишь ты!» усмехалась моя мать, но скорее одобрительно. К тому времени, как Стюарт, с отличием окончил школу, я уже стала вполне довольна своей жизнью. А когда его приняли на стоматологический факультет в Нью-Касл, мы с Джоком были на седьмом небе от счастья подумать только, воскликнул муж. Первый в нашей семье, кто поступил в университет. Он обнял меня. Это было самое интимное, что случалось между нами за долгие годы. И я поняла, что обнимаю его в ответ. Центральный уголовный суд, Лондон. Я задам этот вопрос еще раз, миссис Пейдж. И если, как вы утверждаете, вы никогда больше не хотели видеть Мэтью Гордона, почему согласились встретиться с ним в третий раз? Поппи Педж поднимает голову. У нее красные глаза, дикие. В этот момент она выглядит способной почти на все. Потому что, цедит она сквозь стиснутые зубы, этот человек преследовал нас. Он отказался оставить меня и мою семью в покое. Записался пациентом в стоматологическую клинику моего мужа. Сказал Стюарту, что учился со мной в театральной школе. Показал ему фотографию, на которой мы сняты студентами. Он подстрекал одну из моих клиенток подать на меня в суд. Заявил мне, что не прекратит это, пока я не соглашусь встретиться с ним. Так в конце концов я и поступила. Он велел мне приходить в Набережные сады, но она замолкает. Прошу вас, кратчево произносит прокурорская поверенная. Продолжайте. Поппи вызывающе вздергивает подбородок. Но перед нашей встречей я навела справки в интернете, чтобы найти о нем какую-нибудь информацию. Зачем вы это сделали, миссис Пейдж? Я искала способ заставить его остановиться, что-то, чтобы играть на равных. Потом я проверила Facebook, Вот тогда я и сделала это открытие насчет Сандры. Она снова выдерживает паузу. Присяжные подаются вперед. Итак, нетерпеливо говорит обвинительница. Поппи Пейдж издает хриплый смешок. Вы не поверите.